Эпизод 37. Отель Континенталь, второй этаж, 1 марта 2000 года. Как приятно, что можно вот так встретиться, сказал Бернт Бранхьюк и поднял бокал. Они чокнулись, и Аутхильда улыбнулась советнику. И не только на работе. Он так долго смотрел ей в глаза, что она отвела взгляд. Бранхьюк, изучающий, разглядывал ее не очень красивая, слишком грубые черты, несколько полновато. но в ее повадке была кокетливая прелесть, а от полноты веяло юностью. Утром она позвонила ему из своего кабинета и сказала, что они совершенно запутались в каком-то деле, но прежде чем она успела что-либо объяснить, он попросил ее зайти, а когда она зашла сразу же сослался на то, что у него нет времени, и что лучше обговорить это за обедом после работы. И нам, госчиновникам, надо расслабляться. Она решила, что это он насчет обеда. Пока все идет хорошо. Администратор распорядился насчет столика для них. В зале не было ни одного знакомого ей лица. — Так вот, вчера нам попалось довольно занятное дело, — сказала она, принимая от официанта салфетку. К нам пришел пожилой мужчина и заявил, что мы должны ему крупную сумму денег. Мы ⁇ это мид. Он потребовал почти 2 миллиона крон и предъявил письмо, которое он отправил в 70-м. Она посмотрела в потолок. Ей нужно меньше краситься, подумал Бранхеук. И за что же мы ему должны? Он сказал, что служил во флоте. Это что-то связанное с Нортрошипом. Ему не доплатили жалования. Да, — Да-да-да. Кажется, я понимаю, о чем идет речь. Что он еще сказал? — Что он больше не собирается ждать, что мы обманываем его и других моряков, и что Бог покарает нас за наши грехи. Не знаю, пьяный он был или больной, но выглядел он ужасно. Еще он принес с собой письмо, подписанное в 44-м норвежским генеральным консулом в Бомбее, который от лица норвежского государства гарантировал, что позже ему выплатят надбавку за риск, которому он подвергался за четыре года службы штурманом в норвежском торговом флоте. Если бы не то письмо, мы бы, конечно, просто выкинули его и не стали бы беспокоить вас по таким мелочам. «Можешь приходить ко мне в кабинет в любое время, Утхильде. — сказал он, и тут же почувствовал легкий страх. — Ее точно зовут Эутхильде. Бедняга, — добавил Бранхеук, и знаком велел принести еще вина. Самое грустное в этом деле, что он бесспорно прав. Нортрешип создали, чтобы управлять той частью норвежского торгового флота, которая не перешла в руки немцев. У этой организации были как политические, так и коммерческие задачи. К примеру, британцы за право использовать норвежские корабли платили компании большую надбавку за риск. Но вместо того, чтобы платить непосредственно морякам, они переводили деньги в кассу пароходства. Речь идет о нескольких сотнях миллионов крон. Моряки пытались отсудить свои деньги, но проиграли дело в Верховном суде в 54-м. Только в 72-м Стортинг признал, что они имеют право на эти деньги. «Этот человек, разумеется, никаких денег не получал» потому что, по его словам, ходил в Желтом море и попадал под японские торпеды, а не под немецкие. — А как он представился? — Конра Тоснес. Э, — Секундочку. Сейчас я покажу вам это письмо. Он оставил нам счет с процентами и процентами с процентов. Она наклонилась над сумкой. Он посмотрел на ее дряблые плечи. — Ей надо больше заниматься зарядкой, — подумал Бранхеугг. Сбросить килограмма четыре, и Эутхильды будет пышечкой, а не толстухой. — Ладно, — остановил ее Бранхеок, — мне не обязательно смотреть на него. Норт приписан к Министерству торговли. Она подняла взгляд на него. — Но он настаивает, что именно мы должны ему эти деньги, и дал нам двухнедельный срок, чтобы мы их ему отдали. Бранхеок рассмеялся. — Вот как! — «А что это он шестьдесят лет молчал, а тут вдруг заторопился?» «Он не говорил об этом, только добавил, что если мы ему не заплатим, это будет для нас чревато последствиями». «Ну и ну!» — Бранхеук подождал, пока официант нальет им обоим вина, потом наклонился к Каутхильде. «Терпеть не могу последствия, а ты?» Она неуверенно засмеялась. Бранхеук поднял бокал. — Я все думаю, что делать с этим стариком, — сказала она. — Забыть, — ответил он. — А я вот думаю о другом, Эутхильде. — О чем? — Ты видела забронированный за нами номер в этом отеле? Эутхильда снова засмеялась и ответила, что нет, не видела.